В Москве уже наступил полдень. Карпов снова позвонил в гараж КГД. Дежурный к тому времени сменился. На это Карпов и рассчитывал. «Мой шофер, кажется, простыл, сказал он. До конца дня он продержится, но на завтра я его отпущу. я организую замену, товарищ генерал. Мне бы хотелось поездить с Григорьевым. Он свободен. Я слышал о нем прекрасные отзывы. В трубке зазвучал шелест страниц, дежурный сверился с журналами и ответил: "Да, свободен. Одно время у него было спецзадание, но недавно он вернулся в парк". Хорошо, пусть зайдет ко мне домой завтра в восемь, Я передам ему ключи. Чайка стоит в гараже под домом. Ну и дела, подумал Карпов, положив трубку. Значит, Григорию временно приказали возить Филби. Зачем? Неужели поездок было так много, что Эрита с ним бы не справилась? Или ей не полагалось знать, куда возят мужа? Кстати, Карихн Григорий вернулся в парк. Что это значит? Вероятно, машина Кимо больше не нужна. По крайней мере, до окончания той операции, которой он занимается. Вечером Карпов обрадовал своего шофера, сказал, что на завтра тот свободен, может провести день с семьёй. Тогда же сэр Найджел Ирвайн отужинал с другом в Оксфорде. Одна из очаровательных особенностей Оксфордского Сент-Энтони Колледжа, как и многих других влиятельных английских учреждений, состоит в том, что для широкой общественности его как бы нет. Разумеется, он существует? Но он так мал и неприметен, что стоит человеку, изучающему по карте британских островов высшие учебные заведения страны, разок моргнуть, и он этот колледж пропустит. Элегантный парадный подъезд колледжа невелик и расположен подальше от любопытных глаз. Там не проводят лекции, не обучают студентов, не присваивают учёных степеней, не защищает дипломы. В колледже работает лишь несколько профессоров и аспирантов. Они иногда обедают в общей столовой, но живут в квартирах, разбросанных по всему городку. Да еще горстка приходящих сотрудников. Иногда колледж приглашает людей со стороны обратиться с речью к аспирантам. Это считается для приглашенного огромной честью и время от времени посылает кое-какие документы высшие шелоны власти в Англии, где к ним относятся очень серьезно. Финансируется он из источников не менее секретных, чем та деятельность, которой он занимается. На самом же деле это мозговой трест, где отборные интеллектуалы, имеющие почас большой практический опыт, изучают одно, происходящее в мире событие. В тот вечер сэр Найджел отужинал в столовой с профессором Джереми Саутингом, а после превосходной трапезы тот повел главу SIS к себе в славный домик на окраине Оксфорда выпить кофе с портвейном. Итак, Найджел сказал профессор Саутинг, когда они отведали коллекционного Тайлора и удобно расположились у камина в кабинете, Что я могу для тебя сделать? Джерми. Не слышала ли ты случайно о такой штуке, как НДР? Профессор задержал рюмку на полпути к Арту, долго глядел на нее, потом произнес "Знаешь, Найджел, а ты можешь испортить другу вечер, когда захочешь". Откуда тебе известно эта аббревиатура? Вместо ответа Сэр Найджел Ирвайн подал сочингу отчёт Престона. Профессор вдумчиво прочел документ, что заняло целый час. Ирвайн сознавал: профессор в отличие от Престона не шейк. Он никого не ловит, однако обладает энциклопедическими познаниями в области марксистской стратегии и тактики диалектика материализма трудов Ленина о применении теории к практике захвата власти его призвание читать изучать и составлять и делать выводы замечательно сказал Сьютинг возвращая отчет. здесь и подход другой и отношение к предмету и разумеется методология